— Нам придется купить поросенка. — Что? Хелена в изумлении отвернулась от плиты. «Поросенка — Поросенка? Ландон кивнул на газету. — Будем здесь, на Кабаре, держать поросенка. Даже двух поросят или трех. Будут три поросенка и корову. Мясо, молоко. Выживем? — Не знаю, удастся ли им протащить эту реформу. Чиновники в Брюсселе хотят сделать из Швеции подопытного кролика. Вполне возможно. А потом начнут морить голодом свои страны. Она встряхнула сковородку. Блинчик тут же отлип и изящно соскользнул на блюдо. Добавила сливочное масло. Сковородка злорадно зашипела, и Хелена вылила очередную порцию теста. Оно тут же начало пузыриться. Молли спустилась со второго этажа, увидела Ландона и просияла. «Банановый наркофан пришел! Привет!» «И тебе привет!» — Ландон улыбнулся. Детское словотворчество бывает неотразимым. «А блинчики тоже с бананами?» «Ты руки помыла?» Хелена на секунду отвернулась от плиты. «Помыла!» «Когда?» «Вчера!» Ландон расхохотался. Хелена завела глаза к небу и процитировала старую шутку. «Мам, а почему руки моют раз в неделю, а ноги никогда?» После завтрака они остались вдвоем за кухонным столом. Молли куда-то убежала. Лондон был необычно молчалив. «Не знаю, как смогу уехать», — сказал он наконец. Хелена сжала в руке вилку. На этот раз она не будет мешать. Пусть выговорится. Словно угодил в какую-то пространственно-временную дыру. Провал во времени. Пока я здесь, ничего другого в мире не происходит. Но стоит уехать... Он вздохнул и покачал головой. Стоит уехать и... Ну, ты сама знаешь. Реальность. А когда ты должен вернуться на работу? Сразу после Хэллоуина. То есть сегодня-завтра. Но вообще-то я должен был быть на кафедре две недели назад. Никак не могу просто сесть в машину и уехать. Не можешь? Или не хочешь? Догадайся. Так оставайся. Но это же невозможно. Тогда уезжай. Он посмотрел на нее, как ей показалось, с отчаянием. Я не пойму, ты хочешь помочь или... Думаю, ты преувеличиваешь проблему. Всегда ведь можно съездить и вернуться. Это же Упсала, а не Сибирь. ощущение, что Сибирь, наверное, не притворяется и в самом деле мучается. А может, хотел сделать комплимент... Она кивнула на блюдо. — И как? Будем драться за последний блинчик? Или будешь джентльменом? — Лучше подраться. — натужно пошутил он. Она улыбнулась. — А ты хорошо представляешь, с кем имеешь дело.